Тема героической традиции наиболее часто звучала в устах левой оппозиции. Троцкий, создатель Красной Армии и организатор победы в гражданской войне, был ее живым символом. 14 марта 1918 года в соответствии с решением в ЦИК Троцкий был назначен наркомом по военным делам, а в апреле и наркомом по морским делам. 2 сентября 1918 года по предложению Якова Михайловича Свердлова он был назначен председателем Реввоенсовета Республики. Несомненно, что Троцкий внес определенный вклад в дело укрепления Красной Армии, искоренения партизанщины, налаживания в армии воинской дисциплины. В то же время для Троцкого было характерно стремление решать вопросы путем насилия и непрерывных репрессий. В автобиографической книге «Моя жизнь» Троцкий писал, что не был подготовлен для военной работы. Вооруженные силы республики создавались под руководством Владимира Ильича Ленина. В их формировании принимали участие многие большевики. Надменные манеры и склонность Троцкого к администрированию отражали победоносный дух революции. Хотя Троцкий и был иногда кое в чем реформистом во внутренней политике, он ярче, чем кто-либо другой дал литературное выражение Ореолу Октября. В своей работе Уроки Октября, написанные в 1924 году, а также в других выступлениях, Он характеризует 1917 год как звездный час большевизма и настаивает на том, чтобы революционная дерзость, оправдавшая себя в то время, сохранила свое значение. В официальном истолковании НЭПа он видит первый признак вырождения большевизма. Он чувствовал справедливо, что большевистская доктрина утрачивает свой радикальный характер – и предостерегал, что преждевременный отход от революционного марксизма приведет к ненавистному социал-демократическому реформизму. Хотя предложения Троцкого о едином экономическом плане и диктатуре промышленности были скромнее по сравнению с тем, что получилось потом, он старался укоренять героическую традицию, призывая рабочий класс не щадить кровь и нервы у себя в стране и неразрывно связывая судьбу большевизма в России с международной революцией. Хотя и демагогически извращенные оппонентами, его концепция перманентной революции явилась метафорой, наилучшим образом выразившей его политическое лицо. Мы просто солдаты в походе. Мы расположились на отдых только на день Пессалон в 1923 году. Когда гражданская война закончилась, Троцкий ощутил, что миновал кульминационную точку своей судьбы и... Он был прав. О троцком как революционном герое в трехтонной биографии Дейчера, а также цитаты из работы троцкого Уроки октября. Другие партийные левые. Явственно следовали заветам октября в экономической политике. Такие экономисты, как Преображенский и Пятаков, вскоре выразили свое недоверие НЭПу, протестуя против безоговорочного очернения военного коммунизма. Они предупреждали о неизбежном конфликте с мелкой буржуазией и призывали к новым революционным наступлениям. Теория первоначального социалистического накопления Преображенского, несмотря на ее проницательный экономический анализ и декларируемую согласованность с принципами НЭПа, явилась громким призывом совершить Геркулесово усилие, чтобы преодолеть опасную передышку между двумя битвами. На реформистскую политику Преображенский смотрел свысока, как на ослабляющую волю пролетариата, когда ему нужно продолжение геройской октябрьской борьбы, но теперь уже со всем мировым хозяйством, на хозяйственном фронте, теперь уже под лозунгом «быстрейшей индустриализации страны». По Пятакову, Уступки НЭПа были почти предательством октября, когда обнаружился подлинный дух большевизма. Его большевизм не признает ограничительных объективных условий, что и составляет сущность различия между большевиками и небольшевиками. Большевистской натуре доступно то, что всем другим натурам, небольшевистским, кажется невозможным. Валентинов Суть большевизма в изображении Пятакова, 1958 год, страницы со 140 по 161. Я цитирую здесь, пишет Коэн, из более пространного варианта этих воспоминаний. Вольский Валентинов. Воспоминание, неопубликованная рукопись. 1956 год. В героической традиции был заложен военный подход к делу. Лобовая атака и развернутое наступление. Многие левые оппозиционеры были на фронте во время Гражданской войны. Впрочем, наследие «Октября» не знало политических границ, будучи источником вдохновения для самых различных людей и самых разнообразных программ. Защитники волюнтаристского планирования – опровергали аргументы своих более осторожных коллег в конце 20-х годов, ссылаясь на то, что преимущества такого подхода были установлены в октябре, когда были обойдены законы капиталистического развития. А в 1929 году сталинская гонка с коллективизацией была официально определена как план осуществления программы «Октября» в деревне. С героической традицией были тесно связаны две идеи, которые таились на периферии партийной мысли на всем протяжении 20-х годов. Мечта о третьей революции и предчувствие Термидора. Революционные движения обычно включали группы, которые после победы добивались еще одной окончательной революции, чтобы решить оставшиеся нерешенными задачи. Во Франции, глашатаем Второй революции, был Бобев. В германском фашизме сторонниками Второй революции были Эрнст Рэм и его штурмовые отряды. После октября украинские анархисты, кронштадтские мятежники и «Рабочая правда» – подпольная коммунистическая оппозиция – поднимали знамя Третьей революции против большевиков. Но лишь во время НЭПа, когда обострилась проблема привлечения нового капитала, уже в самой партии стали слышны разговоры о Третьей революции, то есть о решительной экспроприации сельской буржуазии и НЭПМАНов и окончательном решении политической и экономической проблем. Дозаимствование заимствования Сталином этой идеи в 1929 году Она лежала в стороне от главных течений партийной мысли и обычно рассматривалась как фантазия людей, считавшихся партийными чудаками. Такие мысли ассоциировались в основном с Ларином. О его и других версиях существуют замечания Бухарина, датированные 1925 годом. Троцкистские лидеры остерегались таких формулировок, хотя их двусмысленная позиция по отношению к Сталинской революции заставляет думать, что они не были совершенно чужды его образу мыслей. Значительно важнее то, что они донимали партию пророчествами о термидарианском перерождении, призрак которого преследовал проповедников Третьей революции. Аналогия с Французской революцией поражает почти каждого, кто вникает в русский опыт. Большевики сами себя величали пролетарскими якобинцами. Социалисты-революционеры удивлялись, кто же мы, если не русские жирондисты. А известный историк Французской революции Альберт Матьес в 1920 году авторитетно свидетельствует о применимости этой исторической аналогии. Бухарин. Пролетарский якобинец. Памяти Дзержинского. Москва, 1926 год. Переводы статьи Матьеза за 1920 год. Нетрудно заметить, как цепко держали большевики в своей памяти французскую историю. Троцкий в 1925 году слагает себе себя обязанности Народного комиссара по военным делам, парируя обвинение в том, что он вынашивает бонапартистские амбиции. В таком случае естественно, что различные наблюдатели видели в НЭПе замаскированный термидор. Один английский журналист рассматривал НЭП одобрительно. «Смена веховцы» – группа просоветских, но не большевистских специалистов – «С надеждой, а меньшевики со злорадством» – «Известные слова Бухарина о меньшевике Мартове». Для большевика, однако, перспектива Термидора была страшным призраком, первым шагом к окончанию революции. Один зиновьевец в 1925 году, по-видимому, был первым большевиком, который в борьбе против правящего партийного большинства указал на опасность Термидора. Но именно Троцкий придал этой проблеме эвристический смысл. После 1926 года опасность Термидора стала для него ключом к пониманию советского общества и важным элементом его оппозиции. Он мерил каждый признак отхода от революционной традиции, каждый акт внутренней и внешней политики термидорианской маркой. «Запах второй главы бьет в нос», – восклицал он в 1926 году. Этим зиновьевцем был Петр Залуцкий. Эта аналогия преследовала Троцкого и, в конце концов, ввела в заблуждение, притупив восприятие того, что происходило в Советском Союзе. И если перманентная революция питалась оптимизмом героической традиции, Термидор символизировал отчаяние Троцкого перед лицом реформизма, казалось, завладевшего партией. В 1921 году в партийной мысли доминировал революционно-героический подход. Дух октября и гражданской войны, так же, как и традиционный образ большевизма, как синонима максимализма, все еще сохраняли свою силу. Более того, было нечто недостойное в рождении НЭПа, который давал почву для эволюционно-реформистских настроений. Восстание внутри страны и провал революции за рубежом вынудили партию на этот шаг – «НЭП» постоянно определялся руководством как отступление и возник как бы нелегально. Вопреки утверждениям Ленина, что обнародование новой политики не сопровождалось особыми разногласиями, она вызывала широко распространенные отчаяние, деморализацию, возмущение и оппозицию в партийных и комсомольских рядах. Так высказывался, например, «Бухарин», Новый курс экономической политики. Один видный большевик горько сетовал в 1921 году, что в экономике не осталось элементов социализма. Это ламинация Вначале можно было в лучшем случае видеть в НЭПе выгодный маневр, едва ли способный возбудить энтузиазм или побудить к разработке долгосрочной программы. Два обстоятельства, однако, вскоре сделали реформизм и НЭП более приемлемыми. Первое – это мирное настроение среди рядовых членов партии и в стране, где явно проявлялось стремление к гражданскому миру после многих лет потрясений. И второе – в последние годы жизни Ленин поддерживал своим огромным авторитетом реформистскую тенденцию. В дальнейшем ведущий партийный теоретик Бухарин – развил ее в программу и взял на вооружение. Ленин откровенно объяснял своим последователям новую экономическую политику как отступление, вызванное неудачами военного коммунизма. Но, пытаясь обосновать новую экономическую политику, он подчеркивал, что она принята всерьез и надолго, указывая вместе с тем, что она является возвращением к его правильной, но ну, преждевременно прерванной политике начала 18-го года, и, как бы желая убедить партию, что она недолго будет отступать, объявил вскоре, что отступление прекращается, хотя это заявление и не сопровождалось изменениями в политике. Между тем он начал развенчивать методы, отождествлявшиеся с военным коммунизмом. Время яростных атак прошло. Мнение о том, что все задачи могут быть решены коммунистическим декретированием, означает «коммунистическое чванство». И в четвертую годовщину революции, через 25 лет после того, как революционные марксисты предали анафеме Эдуарда Бернштейна, отца реформистского европейского марксизма, Ленин реабилитировал идею реформизма. Осуждая при увеличении революционности как величайшую опасность во внутренней политике, он писал, новым в настоящий момент является для нашей революции необходимость прибегнуть к реформистскому, постепенновскому, осторожно обходному методу действий в коренных вопросах экономического строительства. Он сопоставил новый метод со старой большевистской традицией. По сравнению с прежним революционным, это подход реформистский, Революция есть такое преобразование, которое ломает старое в самом основном и коренном, а не переделывает его осторожно, медленно, постепенно, стараясь ломать как можно меньше. В последние годы своей жизни Ленин развивал свои мысли о реформизме. В 1922 году он посылает короткое приветствие правде в форме пожелания. Мое пожелание, чтобы в следующее пятилетие мы завоевали, притом мирно, не меньше, чем до сих пор завоевали вооруженной рукой. Ни Ленин, ни Бухарин, который вскоре последовал за ленинской инициативой, не истолковывали свой эволюционизм как отклонение от революционных заповедей или идеалов «Октября». Оба, например, считали непреложным урок октября необходимость сохранить в конструктивной форме историческую смычку между рабочим классом и крестьянством, которая в 1917 году одержала победу благодаря сочетанию крестьянской войны с пролетарской революцией. На самом деле, концепцию эту выдвинул Маркс. Маркс Энгельс «Сочинение» Второе издание, том 29, «Москва», 1962 год, страница 37. Целью по-прежнему оставалось революционное преобразование общества. «Наша революция не окончена», — обещал Бухарин. «Эволюционизм означает экономическую революцию, которая должна совершаться не одним ударом революционного меча, но на пути, органического развития по рельсам НЭПа. И Ленин, и Бухарин оказали решающее влияние на радикализацию русского марксизма до и во время мировой войны. Их работы об империализме в буржуазном государстве придали большевизму воинствующий идеологический характер, в отличие от характера социал-демократии, и ни тот, ни другой никогда открыто не отказывались от радикальной традиции. Но хотя основная работа по доказательству теоретической совместимости реформизма с радикализмом выпала на долю Бухарина, только Ленин мог стать инициатором того, что могло казаться глубокой ревизией. Ведь кроме термидрианцев большевики помнили еще и Эдуарда Бернштейна. После поражения Бухарина в 1929 году сталинисты-критики стали отзываться о нем как о советском Бернштейне. Например, 24 августа 1929 года, а впоследствии критики-сталинисты будут приравнивать бухаринизм к социал-демократическому реформизму – Например, Петровский «Борьба Компартии с реформизмом. Ленинград. 1929 год». Интересная аналогия, которая, впрочем, доставила своим приверженцам некоторое неудобство. Незадолго до смерти Энгельс, один из основоположников марксизма и наставник Бернштейна, завершил работу, в которой он как бы пересматривает ортодоксальную доктрину, утверждая, что в некоторых странах пролетариат может прийти к власти легальным путем без революции. Бернштейн использовал это последнее завещание, защищая свою решительную ревизию марксизма и отход от радикализма. В период между 2 января и 9 февраля 1923 года после перенесенного в конце декабря 22 -го года второго удара Ленин продиктовал пять коротких тематически связанных статей. Странички из дневника о кооперации, как нам реорганизовать Рабкрин, о нашей революции, лучше-меньше да лучше. Они стали его последними статьями. Вскоре Бухарин начал доказывать, что они являются его политическим завещанием, его директивой и означают важные изменения в ленинских взглядах на Неповскую Россию и строительство социализма. Ильич начал диктовать политическое завещание и на краю могилы сказал вещи, которые десятками лет будут определять политику нашей партии. 21 января 1925 года Бухарин называл их так постоянно, в том числе и в своей знаменитой речи «Политическое завещание Ленина». «Ленинские статьи», том 26, страницы с 387 по 418. Бухарин заявил, что его собственная программа основана на этом завещании. О значении пяти статей спорили в течение всего десятилетия. Некоторые большевики соглашались с Бухарином, другие отрицали, что Ленин изменил свое мнение по существенным вопросам и цитировали взамен раннего Ленина. Были и такие, которые настаивали на том, что реформизм Ленина проистекал из того, что он был болен и находился в состоянии депрессии и, следовательно, не может быть принят всерьез. Свидетельство Валентинова. Бухарин. Экономические перспективы в деревне. 5 ноября 1927 года. Разноголосица среди большевиков в немалой степени происходило от неоднозначности ленинского теоретического наследия. Впервые Ленин высказался о своем понимании НЭПа в мае первого года в статье, заглавленной «О продовольственном налоге». В ней он определял новый курс как возврат к государственному капитализму, подчеркивая эту внутреннюю связь длинной выдержкой из своего собственного выступления в мае 1918 года в защиту государственного капитализма против левых коммунистов крупные капиталы, общественный и частный, будут снова объединены и противопоставлены менее прогрессивным мелкобуржуазным элементам. Это единственно осуществимый переход к социализму в крестьянской стране. Ленин перечислил четыре формы государственного капитализма, присутствовавшие в экономике в 1921 году. Иностранные концессии, Ленин оптимистически верил, что западные капиталисты станут охотно вкладывать капиталы в Советскую Россию, привлечение капиталиста в качестве торговца, работающего под контролем государственных органов, сдача в аренду предпринимателю-капиталисту государственной собственности. Не упоминая принадлежащие государству крупные действующие предприятия, Ленин подразумевает, что они являются социалистическими. Позже... Он назовет их предприятиями последовательного социалистического типа. Ленинское сопоставление 1921 года с 18м, когда он мысленно видел сближение нового советского государства с частными индустриальными учреждениями, было поверхностным и шатким. Полной аналогии в положении страны в 1918 и 1921 годах быть не могло, но сходные черты ленинского подхода к социалистическому строительству в условиях мирной передышки 1918 года и НЭПа несомненны.